Заболевания женских половых органов. Задача массажа – уменьшение болей улучшение кровообращения в органах малого таза, уменьшение застойных явлений в кровеносной и лимфатической системах органов малого таза, повышение тонуса матки и ее сократительной функции, устранение спаек, сращений в связочном аппарате матки, рассасывание инфильтрата в околоматочной клетчатке, исправление неправильного положения матки, улучшение общего состояния больной. Гинекологический массаж доверяется массажисту, прошедшему специальную подготовку в Акушерско-гинекологическом учреждении больницы-поликлиники. Для проведения гинекологического массажа необходимо, чтобы у пациентки была нормальная температура тела, отсутствовали отклонения в анализе крови и влагалищные выделения. Перед началом процедуры мочевой пузырь должен быть опорожнен, мышцы живота максимально расслаблены. Следует следить за тем, чтобы во время массажа не касаться клитора. Щадить уретру. Манипуляции должны быть безболезненные и не должны вызывать перемещение матки. Гинекологический массаж проводят на гинекологическом кресле. Женщинам с повышенной нервной чувствительностью рекомендуется за 20-30 минут до сеанса массажа принять полграмма анальгина. Массаж можно сочетать с физиотерапевтическими, и больно методами лечения. Вибрационный массаж проводят с помощью аппаратов ВМП-1 или вибромассаж модели ВМ. Используя полукруглую резиновую или пластмассовую насадку, воздействует малой вибрации в области нижних грудных и первого-второго поясничных позвонков, а также в области подвздошных гребней. Время процедуры – 5-6 минут, ежедневно или через день. Курс лечения – 6-12 процедур. При проведении сегментарно-рефлекторного массажа воздействует на паравертебральные и рефлексогенные зоны пояснично-крестцовой области, области таза, грудной клетки и живота. Положение больной – сидя, лёжа. Воздействует на зоны С5-1 – Л5-1, Д12-10, приемами сегментарного массажа, а также на мышцы таза. Заканчивает процедуру с отрясением таза и живота, уделяя особое внимание массажу болевых точек. Время одной процедуры 10-15 минут, курс лечения 5-12 процедур ежедневно или через день. При климатерических расстройствах воздействует на зоны, рекомендуемые по сегментарному массажу. К этому следует добавить еще воздействие на область шеи, боковых поверхностей и лица, живота. Рекомендуется также массаж надключичных краев трапециевидных мышц, растирание грудины, суставов ключицы. Время процедуры 10-12 минут, курс лечения 10-12 процедур через день.